Глава 26 Софья. «Вы знаете, милочка, что такое говно? Так оно по сравнению с моей жизнью повидло». Фаина Раневская. Только когда зашла в квартиру и закрылась на все замки, только тогда и заметила, что вся дрожу, как осиновый лист. Зуб на зуб не попадает, и дышать становится все тяжелее и тяжелее. «Нет, я не останусь в этом доме». Сейчас же соберу все вещи и уеду. Вот только куда? В дом отца – не вариант. Снять на время комнату? Так ее сперва найти нужно. Да и не думаю, что Аскар позволит. А может, все обойдется? Сняла обувь и прошла в комнату, не включая свет. В квартире темень. Только из окна падает свет из соседних окон домов. Ну и как мне жить рядом с этим чудовищем? Где-то глубоко в душе все еще теплится надежда, что за семь лет он поумнел и изменился. Но вряд ли демон может превратиться в ангела. Картинки прошлого все еще не отпустили меня. Будто весь этот ад происходил только вчера. А мне ведь нельзя нервничать. Как бы не навредить малышу. Где-то в кармане сумочки завибрировал телефон. Достала, Звонит неизвестный номер. Только вот последние цифры уж больно знакомые. «Ответила. Да. На том конце трубки тишина и тяжелое дыхание, которое длится несколько секунд, а потом мужской голос. «Ты где?» «Дома». Звонил Аскар. Почему-то стало немного легче, стоило услышать его голос. «Где дома?» «У себя. А что случилось?» «Ничего. Хотел поинтересоваться, как ты. Зашел в комнату, тебя нет. Проверил территорию, тоже не обнаружил» и решил позвонить. «А что с голосом?» «Все нормально». «Врешь!» «Уже более жестко», — заявляет он. И где-то позади слышится голос Жанны. Оскар что-то и быстро отвечает, и снова возвращается ко мне. «Не забудь, что послезавтра тебе к врачу на анализы нужно идти. Я заеду за тобой, отвезу». «Не нужно! Я сама в состоянии справиться!» Я настаиваю. «Оскар!» Говорю я как можно более раздраженно. «Я сама смогу дойти до больницы. Удели лучше внимания своей жене». И, не дожидаясь его ответа, я бросаю трубку. Оскар еще раз пытается до меня дозвониться, но я игнорирую его звонок. Не до него сейчас. Опять не спала. Полночи проворочилась. Смогла уснуть только после того, как входную дверь подперла стулом. Почему-то решила, что этот стул меня спасет от всех. Кто постарается ко мне проникнуть? Глупая. Утром стала вся разбитая и с головной болью. Решила этот день провести, не вылезая из постели. Нарезала себе фруктов. И, включив старые диснеевские фильмы, я погрузилась в прошлое. Как в детстве я лежала на кровати, хрумкала яблоки и смотрела «Русалочку», «Красавицу и чудовище», «Белоснежку». Хорошо. Ностальгия не хотела меня покидать. Да я и сама не хотела ее отпускать. Остальные дни я провела уже куда более насыщеннее. Взялась за работу. Мне все-таки нужно было накопить за 9 месяцев нужную сумму денег на будущее. Мысли о поддельном паспорте с другим именем не давали мне покоя. Только вот как его сделать? Простудировала весь интернет и нашла парочку закрытых сайтов, где можно сделать такие паспорта и вообще любой документ, который только потребуется. Только вот стоимость всего этого... Была заоблачная. Как по волшебству, на телефон пришло СМС о пополнении моего банковского счета. Мой агент сдал квартиру, и теперь у меня есть дополнительный заработок. На душе стало чуть спокойнее. В день, когда нужно было идти к врачу и сдавать анализы, Оскар не приехал. Видимо, послушал меня, от чего я была рада. Каждое его появление заставляло меня нервничать. А еще не хотелось, чтобы моя сестренка узнала, что ее муж... Частенько ко мне заезжает. Кто знает, что у Жанны там в голове. Может, она мстить начнет. После того раза я больше не встречала Марка. Первые дни из дома боялась выходить. Даже перцовый баллончик себе купила на всякий случай. Но так его и не встретила. Много раз склонялась к той мысли, что мне все-таки показалось. И я обозналась. Но стоило вспомнить, каким он на меня посмотрел взглядом. Тут же откидывала все мысли. «Прошло уже три месяца, и мой животик наконец-то стал понемногу округляться. Каждый вечер перед сном я стою около зеркала и смотрю на себя, глажу живот ладонями, разговариваю с малышом. Да и не только мой живот стал округляться, но и бедра, и щеки появились. И если я раньше была тощая, то теперь стала как колобок, и мне нравились эти изменения».